Глава 4 Когда Риса вошла на неограниченное нейтральное поле после семи часов в реальном мире, её встретили украшенные старинными лампами накаливания улицы, тянущиеся до самого горизонта подозрительные обшарпанные ларьки и снающие повсюду бесплотные тени уровня шабаш. На автомобильном кольце у входа в больницу играла непопадающая в такт музыка, под которую тени водили странный хоровод. Риса знала, что они лишь украшают уровень и не представляют опасности, но всё равно не хотела приближаться, наблюдая издалека. «А вот и я!» Раздался голос, и со здания напротив спрыгнула мимоза Бонга. На уровне шабаша в здание обычно заходить нельзя, зато на нём очень удобно перемещаться по крышам. Вполне возможно, мимоза не спускалась с них от самой Сатагая. «Приветико, Ниппе! С этим уровнем не поймешь, счастлив он или нет!» Высказалась мимоза Бонга, помахивая рукой и приближаясь к подруге. Риса тоже подняла левую и помахала в ответ. «Добрый вечер, Мимотян. Ты сегодня без опозданий. Ещё бы. Правда, вместо меня опаздывает кое-кто другой». Мимоза уперла руки в бока и посмотрела в ночное небо. «Настоящая героиня всегда появляется в самый последний момент». Вдруг раздался звонкий голосок, и с железнодорожного моста спрыгнула чья то фигурка. В полёте она сделала пару блестящих сальто, словно тоже стремилась попасть в олимпийскую сборную, Грациозно приземлившись, она, конечно же, представила глазам растопыренные в виде полумаски указательные средние пальцы и осыпала всё вокруг светящимися звёздочками. Общая подруга Рисы и Назоми, пресловутая девочка-волшебница с игрушечным молотом по имени Комет Сквикер, покрасовалась ещё несколько секунд, а затем взмахнула рукой. «Давно не виделись? Уни-уни? Мимо-мимо!» Сидящее на её левом плечо загадочное животное... похожая то ли на белку, то ли на обезьянку, то ли на кролика, замахала лапами и заверещала. «Давно не виделись!» Назами и Риса молча переглянулись. «Может, всё-таки не стоило её приглашать? Но ведь она уже пришла. Теперь будет некрасиво выгнать её в зашей. Меня очень раздражает один вид Теймеля с на плече. Вот тут соглашусь». Видимо, перешёптывания аватаров достигли ушей девочки-волшебницы, и она завопила, размахивая молотом. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Я слышу очень лестные высказывания в свой адрес! Я тоже слышу!» Риса убедила себя в том, что раз эта девушка согласилась примкнуть к затеи на моей в высшей степени безрассудному предприятию, то её придётся потерпеть, и помахала рукой как аватару, так и зверьку на плече. «Добрый вечер, кометти, балери. Спасибо, Спасибо. что пришли. Ну чего ты, я же просила без благодарностей». «Нет, я, конечно, удивилась, когда мимо обратилась ко мне, но всё-таки это ведь я посоветовала тебе тренироваться на неграничном поле». «Что ты, Кометти, не вини себе. Именно благодаря такой тренировке я одолела страх перед трамплином». «Понятно». Комет кивнула, качнув украшавшим голову большим бантом. Затем она перехватила молот и похлопала Рюса по левому плечу, словно извиняясь за злополучный разрыв связок. риса задалась вопросом о том, уж не знает ли та, случившись на чемпионате... однако спросить не успела. да её уши внезапно донёсся мелодичный посвист, и с неба спустился серебристый огонёк. Броня, ярко блестевшая в свете ретро-лампочек, однозначно принадлежала Сильвер Кроу, которого Риса мельком видела в ходе дела о чёрном облаке. Аватар приземлился, музыкально прозвенев металлическими крыльями. Руками он прижимал к себе двух других дуэльных аватаров. Направо сидел аватар, похожий на храмовую жрицу, С померка по меркам ускоренного мира бронею сразу двух цветов – белого и красного. Левая Сильверкроу прижимала к себе аватара ближнего боя в блестящей, словно чёрной хрусталь броне и с клинками вместо конечностей. «Ой!» – издала непонятный звук мимоза Бонга. «Ой, мама!» Комет Сквикер подпрыгнула и застыла в странной позе. Риса не стала мешать застывшим аватаром, а подошла к объявившейся троице и низкопоклонилась. «Добрый вечер, Кроул-сан. сан и...» Риса остановила взгляд на аватаре, которого до сих пор в ускоренном мире не встречала. Жрица спрыгнула на землю, отвесила очаровательный поклон и звонко представилась. «Меня зовут Ардер Мейден. Очень приятно познакомиться, Уника-сан. И мне, Мейден сан Можно просто, Мэй?» Закончив с приветствиями, Риса обернулась к Мемозис Комет и озадаченно склонила голову. Но и чего вы застыли?» «Еще бы мы не застыли! Это же конец это Тестороса!» «Ты же видел их в реальности, Мемотян!» Как виду, за один-два раза не привыкнешь!» «А я вообще вижу их впервые!» Поскольку аватары говорили в полголоса и с места двигаться не спешили, Риса обошла их сзади и подтолкнула. «А, что ты?» Начала была возмущаться Комет, но тут голубой зверёк на елевом плече вновь звонко заговорил. «Очень приятно познакомиться! Я Балери, подруга Комет». «Надеюсь, мы с вами поладим!» Разумеется, после такого приветствия даже Чёрная Королева и Алая Жрица недоумённо заморгали, не зная, как реагировать. Риса уже хотела посоветовать им просто не заморачиваться насчёт этого создания, но следом пришёл уже её черт изумляться, когда над Сильвер раздался ещё один голос. «А, как любопытно!» «Кажется, этот автономный аксессуар имеет достаточно функциональный языковой модуль». заявила трехмерная иконка в виде белого веретена с нимбом и парой крылышек. Ничего подобного Риса в ускоренном мире ещё не встречала, зверёк, которого иконка обозвала аксессуаром, задёргал лапами. «Я никакой не аксессуар! Я приятная, очаровательная, верная и классная подруга! А вот ты чересчур дерзкая, хоть и маленькая!» «Ты? Дерзкая?» «Слуга Сильверкроу, я приказываю тебе от моего имени щёлкнуть эту милизгу полбу!» На этот раз иконка обозвала уже Силлер Кроу, да ещё и слугой. Риса ожидала, что он возмутится, но летающий серебристый аватар втянул голову в плечи и постарался ответить как можно подобострастней. «Ну что ты, Метатрон, она ведь явно не со зла!» да, говоря она со зла, я бы ей уш открутила!» Имя Метатрон показалось Рисе смутно знакомым, но не успела Риса раскопать нужные воспоминания и разобраться, где же она его слышала. «Прошу прощения, Кроусанн, «Но, Метатрон, это случайно не...» Даже мимоза Бонга, относившаяся к числу ветеранов игры, выглядела на стропкой, указывая на иконку пальцем. Кроус смущенно почесал затылки и кивнул. «Да, это она. А, познакомьтесь, с нами на правах советника пойдёт последний босс подземели под парком Сиба, энеми легендарного класса Архангел Метатрон Сан». «Что?» Совсем не по за заорели мимозы с Комет, синхронно подпрыгнув на метр в воздух. Самый простой способ добраться из-под района Хироу района Сибуэ до парка Йоги — это пойти на север по улице Рапонги до пересечения с 246-й автодорогой, которая ведёт на Мотосанда. После довольно драматического обмена приветствиями группы шести аватаров и примкнувших к ним двух созданий, спутницы Комет Булери, а также Метатрон, представившийся хозяйкой Сильверкроу, Выстрелилась в две колонны и побежала по освещенным старинными лампами рельсам. Возглавляли колонны Black Lotus и Order Maiden, как два самых сильных аватара. В середине бежали Сильверкроу Кроу и Комет Сквикер, а замыкали строй Риса и Мемоза Бонга. Почти сразу же Сильверкроу обернулся, умудряясь не сбиваться с ритма, и извиняющимся тоном обратился к Рисе. «Прошу прощения, Уникасан. Четверых я бы ещё мог перенести по воздуху». «На пятеро это уже перебор». «А? Ой, да брось ты, ерунда. До Йоги каких-то три километра». Ответила Риса, мотнув головой. «А мне бы хотелось попробовать полетать». Заметила бежавшая рядом комет. «Что скажешь, Крокро? -кро? Сделаешь со мной кружочек вокруг Токио, когда всё закончится Комети, «Кометти, ну-ка перестань нагле...» «Будет очень весело. Всегда мечтала побывать над облаками». «Ой, да помолчи ты хоть немного». Не сдержалась Комета, отругало приютившись на плечо животный аксессуар. «Вот именно. Балери или как там тебя?» Надменным голосом заговорила Метатрон, все еще висевшая иконка над головой Кроу. «Сильвер Кроу мой слуга, поэтому прежде чем просить его покатать тебя, сначала спрашивай меня. Ты слишком высокомерная, мы с тобой подрюги, так что разговаривай со мной вежливей!» «Ты? Подруги?» Риса ощутила, что воздух вокруг 10-сантиметровой иконки уже подрагивает от скопившейся злости и поспешила вмешаться. «Ой-ой-ой, прошу прощения, Метатрон-сан. А ты, Каметти, начни уже как следует воспитывать свою подругу». «Да ладно тебе. Наши две малышки так умилительно играют друг с другом. Я всегда мечтала завести в реальном мире хомячков». вот хомячком и называть точно нельзя». «Найтред Уника, или как там тебя? Что значит хомячок?» «Учти». «В зависимости от ответа, вас всех может дать наказание!» «Это такие очень миленькие, всеми любимые зверушки!» Попыталась хоть как-то замять ситуацию Риса, мысленно вопрошая, с какой стати эта обязанность выпала именно ей. И тут раздался смех, сначала не удержались Чёрная Королева и Ордер Мойден, а за ними — бежавшая рядом с рисами Мемоза Бонга. ха ха ха я твой родитель, но даже я никогда не видела, чтобы ты так терялась у Ниппе!» Я тут, знаешь ли, нет от хорошей жизни теряюсь. Да ладно тебе, продолжай. Смотреть приятно. Ну и вредина же ты, мимотян. Будешь продолжать в таком духе, начну пользоваться второй половинкой твоего имени. Что? А я тогда буду тебя называть не Уникой, а Унг... Онк... А, не смей! Перепалка под заставила рассмеяться и Сильвер Кроу с Комет хотелось схватиться за голову, но в то же время она ощутила, как от происходящего становится тепло в груди. До сих пор Риса считала брейнбёрст хорошим способом снять стресс, инструментом для поддержания психического здоровья и убежищем на случай чёрных дней. Она не хотела переживать из-за событий ещё этого мира, поэтому стремилась свести общение с другими бёрстлинкерами к дежурным словам и жестам, а от Найт Уники просила лишь быстро бегать и высоко прыгать. Поэтому сейчас она и удивилась, и радовалась тому, что так весело болтает в компании почти незнакомых бёрстлинкеров и умудряется получить от этого удовольствие... Вскоре она тоже начала хихикать и тайком подумала, «Вот бы Нюкта почувствовала себя так же весело».